Глава пятнадцатая Утром, глядя на себя в зеркало, вновь испытываю стыд, но сейчас имеющий меньший размах, чем неделю назад. Островский прав, когда два взрослых человека делают то, что устраивает их обоих, какая разница, что подумают остальные. Но остальные не знают, чему я бесконечно рада, потому как любой в этом доме будет уверен, что через постель Паретто выторговываю для себя более выгодные условия. Расплачиваться своим телом, получая взамен желаемое, стало настолько привычно для этого мира, что, кажется, искренние чувства и притяжение к человеку вызовут скорее настороженность, чем радость. Не могу объяснить самой себе, что именно так манит меня в Константине Сергеевича, подавляя волю. Стоит попасть в плен мрачной синевы, как ноги подкашиваются, а желание сдаться ему захватывает от макушки до пяток. Его эмоции скупо проявляются во время секса. В остальных же случаях он мало похож на человека, способного к жалости и состраданию. Но стоит отдать ему должное, оба раза он был нежен и ласков, насколько вообще способен к данным проявлениям. Тася уезжает с Гришей, а мой день начинается на кухне. Сегодня приедет клининговая служба, в обязанности которой входит уборка всех помещений, кроме спальни Аронова. Петровна руководит девушками, направляя в комнаты, а напоследок отправляет двоих в коттедж Островского, предупреждая, чтобы они не передвигали предметы и не прикасались к его личным вещам. В своем уборку сделаю сама, не желая присутствия незнакомых людей. Ближе к вечеру в доме начинается переполох, а охрана, рассевшись по машинам, покидает территорию. «Что-то случилось?» Прилипнув с Петровной к окну, наблюдаем, как следом выезжает Парета. «Альберт Виталиевич дома. Даже не могу предположить, что произошло». И когда ворота за автомобилем Островского закрываются, возвращаемся к привычным делам. «Я всё спросить хотела». Начинаю издалека, потому что Петровна имеет право не отвечать на мои вопросы. «Тот охранник, которого убили, виновного нашли?» Женщина медленно поднимает глаза, в которых застыла растерянность, а спустя минуту начинает неуверенно говорить. Его даже опознали по камерам, по горячим следам найти не удалось. Разослали ориентировки по городу и близлежащим населенным пунктам, Но, увы, словно воду канул. Ты по новостям не видела?» «Нет, я давно телевизор не смотрела. А когда и случались такие моменты, например, в кафе, Тася выпрашивала мультики». «А листовки, расклеенные на улицах, не видела?» — интересуется Петровна, внимательно наблюдая за моей реакцией. «Некогда было смотреть по сторонам. Утром бежала на работу, в обед проведать бабулю, вечером домой и на подработку». Мне кажется, я даже в зеркало по несколько дней не смотрела, потому что времени не было. Так промелькнула последняя пара лет. Затихаю, не желая больше никогда возвращаться к жизни, в которой существовала. Лучше этот дом, закрытая территория и рычание парета, чем всё то, что было у меня ранее. Почему не ушла? Некуда было идти, пожимая плечами, вспоминая свои метания рядом с Ромой. Жилья нет, снимать дорого, родных нет. Из друзей только соседка, да и бабушке требовался уход. Зареклась, что как только ее не станет, найду возможность разъехаться с Ромой, но судьба все решила за меня. Всегда так плохо было. Петровна отставляет посуду и усаживается на стул, приготовившись к беседе. Нет, сначала все было хорошо, мирно, как у людей, а потом... Просто две жизни сошлись на нескольких квадратных метрах и в силу обстоятельств остаются рядом. Чужие, далекие и совершенно ненужные друг другу люди, мечтающие разойтись в разных направлениях. Уверена, Рома тоже хотел избавиться от моего присутствия. Просто знал, что бабуля завещала квартиру мне, а значит, после ее смерти я имею право указать ему на дверь. Вот и провернул аферу с продажей, не оставив мне выхода. «И времени подыскать жильё не дал», — удивляется Петровна, а я только сейчас понимаю, что не вдавалась в подробности своей ситуации до сегодняшнего дня. Снова и снова перемалывала события того дня, когда мы с Тасей остались на улице, и пыталась понять, почему Рома так поступил. Я понимаю, что ему было плевать на меня, но к дочке должны же были остаться хоть какие-нибудь чувства. «Нет». Пришли новые хозяева, ткнули в лицо бумагами и с помощью полиции помогли покинуть квартиру. Я бы хотела посмотреть в глаза Ромы и спросить, почему он избавился от дочки, не подумав, в каких условиях окажется его ребёнок. Был уверен, что ты, как мама, обязательно позаботишься о Тасе и сделаешь всё возможное, чтобы дочка жила в нормальных условиях. Я пыталась, но если бы не вы в тот вечер на вокзале... Отчего-то горло подкатывает ком, а глаза затуманивает влагой, и мне хочется сжать Петровну в объятиях, чтобы она понимала, что сделала для нас дочерью. Но как только делаю шаг, в окно бьет свет фар, переключая мое внимание. «Гриша, Стасий, приехали. Пойду заберу». Выскакиваю на улицу, но ну навстречу мне идет Островский, Стасий на руках которая ему что-то рассказывает, активно жестикулируя и заикаясь. Дочка взбудоражена, что замечаю сразу. Паретта ставит ребёнка передо мной, но не уходит. «Мам, а меня Гриша испачкал!» показывает пальчиком на большое пятно, которое расплылось по нежно-розовой ткани в области груди. «Оно красное!» нажимает пальцем, а затем показывает мне красную фалангу. По какой-то причине я сразу понимаю, что это кровь и поднимаю голову, чтобы получить ответ от Островского. Он молчит, вероятно, не желая давать разъяснения в присутствии Тасси. «Ничего страшного, постираем», — произношу хрипло, стараясь не выдать волнения, от которого раздаются глухие удары в висках, и я слышу собственную речь, словно из толстой преграды. «А Гриша где?» «Костя ему сказал на другой машине ехать, белой, с красным крестиком». Такая к бабуле часто приезжала. Там тётя его сразу отдыхать положила. Отдыхать? Понимаю, что Тася имеет в виду носилки в скорой, а это значит, Грише требуется помощь врачей. Да, он, когда меня сжал, крепко-крепко. Обхватывает себя, руками показывая. Разговаривал не как обычно и шатался в разные стороны. Посадил меня в кресло и дверь закрыл. А потом Костя приехал и меня забрал. «Понятно». Сжимаю маленькие ладошки в пушистых варежках. «Лена, зайди в дом и куртку мне отдай». Островский кивает Наташе. «Зачем?» «Так нужно, Лена», — говорит с нажимом и поднимает меня за локоть, направляя в дом. Раздеваю Тасю и отдаю вещь Парета, ища в его глазах ответ на множество вопросов. Меня трясёт от мысли, что дочка могла пострадать, поэтому желаю знать все нюансы произошедшего. Мужчина молча разворачивается, оставляя меня в невидении, но я не унимаюсь. «Что?» — позже, — отрезает. Проверю Гришу и вернусь. Тася тянет меня на кухню, где Петровна тут же выставляет перед ней тарелку с супом, который ребёнок с жадностью уплетает. Она не поняла, что произошло, да и мне пока не всё известно. Но главная дочка в хорошем настроении рассказывает, как прошел день в саду. Через время Тася все же возвращается к случившемуся, вызывая недоумение Ларисы Петровны, которой сразу даю понять, что в присутствии ребенка эту тему обсуждать не буду. Пока управляющая отвлекает Тасю расспросами об играх в саду, готовлю панакоту для Островского на завтра, занимая руки в ожидании его возвращения. Попрощавшись с Петровной, отправляемся в коттедж, а, проходя мимо соседнего, отмечаю, что в окнах темно. Не вернулся, значит, с Гришей всё намного серьёзнее, чем показалось моему ребёнку. Искупав Тасю, укладываю в кровать, и под мультики она быстро засыпает, размеренно посапывая. Мне же не спится, и я то и дело посматриваю в окно, ожидая своего соседа. Ближе к полуночи на дорожке появляется силуэт, в котором я точно определяю Парета. И не успев открыть дверь, получаю сообщение, в котором всего одно слово: "Жду". Мне кажется, я еще никогда настолько быстро не преодолевал расстояние, потому что через минуту врываюсь к Костровскому, застывая на пороге. "Дверь закрой, садись". Указывает на кресло рядом, придвигая ко мне бокал с виски. "Выпей". "Не хочу". «Выпей», — говорит с нажимом, не оставляя мне шанса отказаться. Делаю пару глотков, и в горле сжет от крепкого алкоголя. Скривившись, отодвигаю бокал и зажимаю рот ладонью. Чувствую, как внутри разливается приятное тепло, обволакивая внутренности. Островский сверлит меня взглядом еще некоторое время, видимо оценивая, готова ли я к принятию информации. Позавчера, когда Гриша вступился за тебя и сцепился с Вороновым, фактически поставил на себе мишень. У шакала слишком ранимое самолюбие, чтобы позволить кому-либо так борзо разговаривать, да ещё и в присутствии своей охраны. Методы у него грязные и топорные по старинке, хотя сам довольно молод. Играть тонко навыков не хватает, поэтому наказывает силой. Люди Воронова ждали, когда Гриша из машины выйдет. А вышел он за Тасей. Успел среагировать и закрыть ребёнка, получив две пули в спину. Он... Жить будет, не переживай. Жизненно важные органы не задеты, а мясо заживёт. Произносит будничным тоном, словно ничего серьёзного не произошло. «Всё из-за меня», — схлипываю, закрывая лицо ладонями. «Брось, Лена, ты так скучно живёшь, что даже приличными врагами не обзавелась». Но ведь Гриша пострадал по моей вине. Оттащил Воронова, который лез своими противными губами, и предлагал себя, словно товар в магазине. Предлагал себя? Островский напрягается. С этого места поподробнее. Уверял, что вы используете меня и избавитесь, как и от множества других, а он более выгодная кандидатура во всех смыслах. Сука! Паретта запрокидывает голову назад. И заливисто смеётся. Проходит немало времени, прежде чем смех мужчины сходит на нет, и он вновь становится серьёзным. И как, понравился предложенный товар? Нет. Отчего же? Он копия твоего мужа, а так как ты до сих пор за ним замужем, значит, данный тип мужчин в твоём вкусе. Уже нет. Сталкиваемся в немом диалоге взглядами. Пространство между нами трещит по швам, потому что я только что дала понять Константину Сергеевичу, кому симпатизирую на самом деле. «Почему не развелась?» — недоверчиво прищуривается, отпивая виски из бокала. «Не до того было. Каждый день работала допоздна, а затем и вовсе оказалась на улице. А потом, когда сюда попала?» «Вы в первый же день забрали у меня все документы?» Напоминаю ему, хотя сомневаюсь, что Островский может о чём-то забыть. Даже новую карту не могу получить, потому что отдала вам паспорт. Карту? Да, кошелёк украли вместе с ней, но через приложение можно заказать перевыпуск, что я и сделала. Мне пришло оповещение из банка, что можно забрать. На неё перевели расчёты супермаркета, да и Альберт Витальевич говорил, что зарплата в конверте не выход. Помню, помню. Паретта поднимается и отходит к окну, уставившись в одну точку, и замирает на несколько минут. Опасаюсь отвлечь, потому что чувствую, что именно в этот момент он принимает важное решение, которое коснётся и меня в том числе. Трудно сказать, как работает огромный механизм в его голове. Но однозначно ни я, ни либо другой и близко не способен предположить, в какую сторону направлены его мысли. «Девочка в сад больше ходить не будет». «Спасибо», — складываю ладони вместе. «Я и сама хотела вам это предложить». «Я не закончил», — обрывает меня, окинув жёстким взглядом. «Ребёнок не может находиться в одиночестве, пока ты работаешь, поэтому наймём няню. Завтра займусь этим вопросом, и уже послезавтра она приступит к своим обязанностям». «Я не могу позволить себе няню». «Лена...» Я не спрашиваю у тебя. Констатирую факт, это понятно? Киваю, соглашаясь, что мои возражения не имеют силы. Няню выберу лично. Соответственно, для тебя это гарант благонадёжности и профессионализма. Документы скоро отдам, карту заберу сам, когда буду в городе. А что делать мне? Неукоснительно выполнять указания и не задавать лишних вопросов. А теперь иди. Но вы же неукоснительно, Лена. Это означает не пререкаться, не возражать, не спрашивать. Подходит и, накинув на мои плечи куртку, подталкивает к двери. Широко открывает и, уже стоя на пороге, вздрагиваю от прикосновения горячих губ на шее. Иди.